Глава восьмая. Игры патриотов. Когда я сама только начинала выступать в крупных соревнованиях, мой тренер Валентина Николаевна Дедова не уставала повторять «Хочешь выиграть?» Надо быть хоть в чем-то на голову выше соперников. Иначе результат может оказаться как в твою пользу, так и в чужую. И никогда не жалуйся на судейство, если допустила даже крохотную ошибку. Должна понимать, если уж дала повод для придирок, будь готова к тому, что накажут за нее по максимуму. Вообще никогда не жалуйся. Твоя задача улыбаться, быть милой, воспитанной и приветливой. Не забывать причесываться перед прыжками и по возможности не раздражать окружающих своим видом и поведением даже вне бассейна. Лишь много лет спустя я поняла, что моя олимпийская победа в Монреале в 76 могла бы и не случиться, не будь то ежедневной, вне тренировочной дрессировки. Все это вовсе не мелочи, как кажется на первый взгляд. Когда судья нажимает на кнопку пульта и ставит оценку на десятую долю балла выше, чем мог бы, никакого криминала в его действиях усмотреть невозможно. Минимальный люфт вполне легален – и он, бывает, диктуется чисто человеческими симпатиями или антипатиями конкретного арбитра к тому или иному спортсмену. С годами, проведенными в прыжках в воду, я научилась понимать и другую, гораздо менее приятную для понимания вещь, что результат может быть банально проплачен заранее, как в моем личном опыте он был проплачен на чемпионате СССР в 80-м в Тбилиси. Главный судья тех соревнований, милейший и, к сожалению, довольно рано ушедший из жизни человек – подошел ко мне после финала, в котором я заняла пятое место и потеряла все шансы попасть в олимпийскую сборную. Поздравляю, ты единственная, кто не сделал в финале ни одной ошибки». Резко повернувшись, чтобы скрыть брызнувшие от горькой обиды слезы, я обнаружила в нескольких шагах впереди себя двух представителей судейской бригады. Меня они не видели. Стояли спиной рядом с тренером одной из соперниц, ставшей призером, и смеялись. Ну вот, все тип-топ, а ты боялся, с тебя причитается. Став журналистом, я то и дело ловила себя на том, что вопросы судейства в фигурном катании занимают меня гораздо больше, чем судорожные старания научиться, наконец, отличать один прыжок от другого. Этому интересу немало способствовал как собственный спортивный опыт с точно такой же необъективной, на первый взгляд, системой определения результата, так и круг общения родителей. Супруга одного из отцовских коллег — Много лет судила соревнования фигуристов. Нередко, когда мужчины, уединившись в отцовском кабинете, взахлёб обсуждали секунды своих пловцов, раскладки по дистанции и тренировочные планы, до меня с кухни доносились обрывки чисто женских бесед. Представляешь, сидит она, имя тренера, в своей роскошной шубе, вся в бриллиантах, а это, имя судьи, ей говорит, «Какое колечко у вас оригинальное!» «И что? Что-что? Сняла, конечно, и отдала этой суке!» «А куда денешься? Медаль-то нужна позарез». На самом первом после развала СССР чемпионате России по фигурному катанию в Челябинске я впервые услышала язвительную шутку. «Не умеешь прыгать – иди в танцы. Не умеешь танцевать – становись тренером. Не можешь научить – бери лопату и начинай чистить лед. Ну а если это не выходит – дорога только в судьи». На тех соревнованиях Писеев, представив меня директору местного дворца спорта и подняв за знакомство рюмку классного армянского коньяка, начал было рассказывать, какие отвратительные нравы царили в судейском корпусе раньше и как все на глазах меняется к лучшему. Поскольку до этого я имела возможность наблюдать за судейством в обязательных танцах и невольно к тому же оказалась свидетелем после соревновательной судейской разборки, то неосмотрительно, при довольно большом скоплении присутствовавших, предложила президенту пари, мол, на листе бумаги пишу фамилии, судей и место, на которое упомянутые арбитры «Поставит в танцах каждый из двух дуэтов, претендовавших на золото. Если ошибусь хоть в одной цифре, с меня ящик коньяка». До заключения пари дело не дошло. Мы оба посмеялись, но до сих пор помню пристальный взгляд директора. «С вами, Лена, будет сложно работать». Но это так, случайное воспоминание. Издевательские высказывания в адрес тех, кто вершит судьбы спортсменов, можно услышать в спорте на любом языке. В этом отношении фигурное катание немногим отличается от того же футбола или гимнастики. Другое дело, что в ряду необъективных видов спорта оно всегда было особо элитным и невероятно скандальным. Прежняя система судейства, символом которой была заветная оценка 6.0, а вопрос победы или поражения определяла соотношение судейских голосов, предоставляло умным арбитрам неограниченный простор для комбинаций. К тому же счет 5-4, а именно таким соотношением сопровождались многие финалы всех крупных соревнований, всегда был скандален сам по себе. Прежде всего, он означал не то, что выигравший катался лучше, а то, что проигравшему просто не повезло. Рискну предположить, что именно в этой необъективности много лет заключалась главная интрига фигурного катания вообще. Одним голосом в «Лилихаммере» выиграла Олимпиаду Оксана Баюл. Хотя, с точки зрения американцев, тот финал был верхом несправедливости по отношению к американке Нэнси Кэрриган. Одним голосом в 2001 на чемпионате мира в Ванкувере победили бережную за канадцы. Одним голосом в Солт-Лейк-Сити бережная Исихорулидзе взяли над соперниками реванш. Одним голосом проиграли там же Ирина Лобачева, и Илья Авербух в танцах и Ирина Слуцкая в одиночном катании. Крайний в таком случае всегда судья, какой бы квалификации он ни обладал. Кстати, если из упомянутой и достаточно оскорбительной для истинных профессионалов шутки выбросить долю шутки, останется парадокс. Среди арбитров немало людей, которые не стояли на коньках ни разу в жизни. Большинство видят фигурное катание высшие пробы два-три раза в год, а то и реже. Естественно, все они проходят необходимый курс обучения и периодически повышают квалификацию на семинарах. Но если нет постоянной практики, очень трудно разобраться в том, что же, собственно, происходит на льду. Были случаи, когда арбитр не мог самостоятельно определить, тройной или четверной прыжок выполнит фигурист в программе. Это, конечно, крайность, но, например, в одиночном катании редкий судья способен заметить довольно распространенную хитрость. Когда в самый последний момент перед отталкиванием фигурист меняет ребро конька, и один из наиболее сложных прыжков луц превращается в более простой флип. В большинстве случаев судейские скандалы были связаны в фигурном катании с танцами, где при старой системе определения чемпиона почти не существовало четких критериев оценки. Один из известных тренеров сказал мне как-то, что на его взгляд все арбитры подразделяются на три категории. Первые ровным счетом ничего в фигурном катании не смыслят и ставят оценки на обум. Сговариваться с такими себе дороже. Никогда не угадаешь, на какую кнопку они нажмут в тот или иной момент. Вторые четко выполняют установку собственного начальства, независимо от того, что происходит на льду. Особенно это было свойственно представителям советской эпохи, а впоследствии России. Высшее руководство страны требовало от спортивных функционеров исключительно золотых медалей. Эти требования спускались руководством команды ниже, своим арбитрам, ну а те были вынуждены идти на нарушение профессионального кодекса. Одна из главных задач их деятельности была незатейлива, но порой крайне затруднительна по исполнению. Заручиться в бригаде поддержкой пяти судей из девяти, получить большинство. Или хотя бы каких-то заведомых сторонников. На своих постоянных рабочих местах эти люди, как правило, получали не так много, каждая поездка за рубеж превращалась в праздник. Поездки же зависели от благосклонности президента Федерации либо от желания отдельно взятых ведущих тренеров иметь на соревнованиях своего, то есть гарантированно преданного арбитра. А далее, как говаривал Оста Бендер Шуре Балаганову, «За каждый витамин, который я вам скармлю, я потребую тысячу мелких услуг». Ну и, наконец, третья, наиболее малочисленная, пожалуй, категория состояла из людей, честных по убеждению, но прекрасно понимающих, что, нажимая на кнопку пульта, они нажимают себе на горло. Безо всякой гарантии, что будут приглашены в судьи в следующий раз. Какая, к черту, честность, когда ставки настолько высоки? Под обвинения в судейских играх чаще всего попадали представители бывшего СССР, что и неудивительно, у кого за всю историю было больше золотых наград крупнейших соревнований. Однако под наиболее продолжительную дисквалификацию угодил в середине 70-х арбитр из Австрии. Получил 10 лет за то, что уговаривал другого судью поддержать своего спортсмена. Коллега, естественно, нажаловался. Стукачество среди представителей фигурно-катательной Фемиды процветало всегда. Не всегда, правда, оно приносило желаемый результат. Так, например, на чемпионате мира 78 -го года в Канаде жена тогдашнего председателя технического комитета по фигурному катанию Этот комитет отвечает за парное и одиночное катание. Бенджамина Райта, судившая турнир, нажаловалась в Международный союз конькобежцев на итальянского арбитра, мол, тот уговаривал ее помочь с отечественником. Доказать факт на официальном разборе Мария Луиза Райт не смогла. Итальянец сказал, что его неправильно поняли, причем он действительно настолько плохо говорил по-английски, что ИСУ его оправдал. Тогда же, в 70-х, по доносам были дисквалифицированы Ирина Нечкина и Татьяна Даниленко. Поскольку советских случаев национального пристрастия было немало, в 76 году ИСУ принял и вовсе беспрецедентное решение дисквалифицировать целиком всю Советскую Федерацию. В следующем году Советский судейский корпус по-прежнему выезжал на все чемпионаты, чтобы не отстать от жизни, но ровно год наши фигуристы выступали без поддержки. В 90 году последовала еще одна дисквалификация. В ИСУ пришло анонимное письмо, в котором автор обвинял одну из наиболее опытных судей, Ирину Абсалямову, в том, что она проводила агит-работу в пользу танцоров Марины Климовой и Сергея Пономаренко. Международный союз конькобежцев отказался рассматривать анонимку, после чего отправителю пришлось назвать свое имя. Им оказалась коллега Абсалямовой из Канады. Наказанием было двухгодичное отлучение российского арбитра от соревнований.